Зык приходит к психоаналитику М -м -м, В чем у вас проблема? Что беспокоит? Рассказывайте рассказывайте. Вы знаете, доктор У меня нет совершенно никаких отклонений М -м -м, Ни одной проблемы М -м, Так в чем же дело? Тогда почему вы ко мне пришли? Вы знаете, доктор Я начал постоянно задумываться а Нормально ли это? Ты Хотите чая? Я не пью чай. Может кофе? Я не пью кофе. Ну, может быть коктейль в с соком? Я не пью сок. Водка! Водка! Меня не было 6 недель дома. А теперь я приезжаю и что я вижу? 100. Тебе на все наплевать, ты воды в рот набрал. У тебя не находится ни одного слова, чтобы мне сказать. Ни одного 100. ласкового слова после моего шестинедельного отсутствия. Ну почему, есть, есть слово. Какое? Спасибо. Я, я, я, я, я. Мы... Объявление больница номер 389 после неудачного ремонта преобразована в грязи лечебницу а, а у меня в машине на счастье иконка приделана. А у меня такой пупсик такой на присоске на стекле болтается. А у меня на счастье тормоза и подушки безопасности.